«Пора идти», — подумал Виктор. «Начинается священный материнский гнев. Ярость покинутый и все такое прочее. Все равно ничего я сегодня ей не отвечу и ничего не стану обещать». «Ни в чем на тебя нельзя положиться», — продолжала она. «Негодный муж, бездарный отец, модный писатель, видите ли». Дочь родную воспитать не сумел. Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты. Ну, что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в сто раз важнее, чем я. Ну, ничего ты еще спохватишься. Ты ее не учишь, так они ее научат. Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне. Брось, Лола. — сказал Виктор, морщась. — Ты все-таки знаешь как-то... — Я отец, это верно, но ты же мать. Все у тебя кругом виноваты. — Убирайся! — сказала она. — Ну вот что, — сказал Виктор, — ссориться с тобой я не намерен. Решать с бухты барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать, а ты... Она теперь стояла, выпрямившись, и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару. — А ты, — спокойно сказал он, — постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню. Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлистал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь. «До свидания, Лола!» — сказал он. Лола не ответила. На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор сутулился и сунул руки поглубже в карманы. «Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались», — думал он. «А вот этого дома тогда еще не было». А был пустыря за пустырем свалка. Там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу. И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девчонка? Конопатое хихикающие существа, бантики, куклы, картинки с зайчиками и белоснежками, всегда парочками, троечками, шушушу, -шу -шу, кульки с ирисками, испорченные зубы, чистюли, ябеды, а самые лучшие из них точно такие же, как мои коленки в садинах, дикие рысие глаза и пристрастие к подножкам. Времена новые наконец наступили, что ли? «Нет», — подумал он, — «это не времена». «То есть и времена, конечно, тоже. А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я отец вундеркинда». Почетно, но хлопотно. И не столько почетно, сколько хлопотно. Да, в конце концов, и не почетно вовсе, — А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая.